что она в нас самих и что от нас зависит излечиваясь из себя и пользоваться ею. Учёность же, которая за пределами естественности всегда более или менее суетна и излишня. Хорошо ещё, если она не отягощает нас и не сбивает с толку, а в ещё большей степени нежели приносит нам пользу. Для хорошей души не требуется Но кноки. Всё это ненужная лихорадка ума, орудие, создающее лишь путаницу и беспокойство. Сосредоточьтесь мыслями и в самом себе обретёте вы доводы против страха смерти. Доводы истинные и наиболее способные послужить вам в нужде. Именно благодаря им простой крестьянин Да и целые народы умирают столь же мужественно, как философы. Разве для того, чтобы примириться со смертью, мне необходимо было прочесть тускуланские беседы? Полагаю, что нет. И если я призадумаюсь, то увижу, что язык мой обогатился, но сердца нисколько. Оно осталось таким, каким создала его природа. и в предстоящей борьбе пользуются лишь теми средствами защиты, которыми владеют все. Книги не столько обучили меня чему-то, сколько послужили мне для упражнения моих умственных способностей. А что, если наука, вооружая нас новыми защитными средствами против неизбежных жизненных превратностей, тем самым представляет превратности эти основные, нашему воображению гораздо более существенными и грузными, чем те доводы и ухищрения, которыми она пытается нас защитить. Еба это действительно ухищрение, и нередко учёность наша тревожит нас ими совершенно зря. Обратите внимание, как писатели, даже самые осторожные и мудрые, окружают некое истинное положение многими легковесными, если приглядеться даже бессодержательными доводами. А вот это лишь обманчивые плетения словес. Но так как среди них попадаются и полезные, я не стану больше заниматься их разоблачением. Ими у нас увлекаются повсюду, либо заимствуя, либо подражая. Поэтому пусть каждый сам остерегается словами, называть сильным то, в чём есть лишь приятность, крепким то, что является лишь острым, и благим то, что лишь красиво. Что приятнее отведать, чем выпить. Не всё золото, что блестит. Где важен не ум, а душа. Видя, каких усилий стоило Сенеке подготовиться к смерти, как он обливался кровавым потом, стараясь держаться крепче, уверенней и как можно дольше на своей жёрдочке, я усомнился бы в его славе, если бы в смертный час он не оправдал её столь блистательно. Страстное возбуждение, так часто находившее на него, показывает лишь, как пылок и неукротим он был по своей природе. Великая душа изясняется спокойнее и увереннее. И ум, и душа окрашены одинаково. Победа далась ему дорого, и видно, что противник едва не одолел его. Рассуждения Аплутарха более спокойные и бесстрастные, на мой взгляд, мужественнее и убедительнее. А я склонен считать, что душевные движения у него уверенней и гармоничней. Первый, острее и внезапно поражая нас, он более волнует нашу душу. Второй, хладнокровнее, он учит, обосновывает свои положения и тем самым постоянно укрепляет нас, обращаясь скорее к разуму. Первый покоряет наш рассудок, второй убеждает его. Точно так же и в других, еще более чтимых творениях усмотрел я, что, рисуя борьбу души с плотскими соблазнами,